Глава 15. Наружу я успел как раз вовремя. Приземлился буквально в нескольких шагах перед ревущей стальной громадиной. Прямо как в каком-нибудь крутом боевике. Тяжело и мощно в окружении щепок и осколков стекла, припадая на одно колено и впечатывая кулак в разошедшийся трещинами асфальт. Правда, на этом вся красота момента и закончилась. Мне тут же пришлось уходить в сторону, чтобы не угодить под колеса. Скорость у грузовика была незапредельная, зато массы столько, что даже усиленное конструктами тела, он наверняка раскатал бы в плоский блин, попутно перемолов в труху все кости до единой. А это в большинстве случаев смертельно. Я перекатился в бок, и наугад махнул саблей, пытаясь подрезать хоть одно из промчавшихся рядом с головой колес. Но То ли не попал, То ли не смог пробить резину с толстенным протектором. Резерва осталось, что называется, «кот» наплакал, и немалую его часть пришлось потратить на ускорение. Я вскочил одновременно разворачиваясь и рванул вперед, пытаясь догнать набирающий ход грузовик. Не отечественный тягач, а что-то явно американское с огромным капотом перед кабиной. Не знаю, как Корф вообще мог проглядеть на камерах такую махину, Даже без прицепа стальной монстр был размером чуть ли не с одноэтажный дом. И все равно разгонялся так, будто весил не пару десятков тонн, а немногим больше обычной легковушки. Водитель отчаянно вжимал газ в пол кабины, и степенный стальной трудяга, привыкший тянуть груз в пятеро больше собственного, наконец почуял свободу, взревел и полетел к воротам на перегонки с мчавшимися вслед пулями. Казалось, еще немного, и я увижу не хлещущие по грузовику огненные плети очередей, а отдельные кусочки свинца, готовые впиться в резину или сталь. Тело разогналось так, что воздух превратился в густую патоку, но даже этой скорости едва хватало, чтобы угнаться за железной громадиной. «Прекратить огонь!» — прогудел в наушнике рухнувший на пару октав голос Гагарина. «Повторяю, прекратить огонь!» «Не стрелять! У машины наш человек!» Его сиятельство явно было не в восторге от моей выходки, но приказ все-таки отдал остальным. Видимо, уже успел сообразить, что подбить грузовик из пары автоматов не так просто. Гордомарины занимали позиции, водитель уже наверняка успел развернуть фалькату к выезду из ангара. «Три, два, периметр!» Снова загремел в эфире Гагарин. Всем покинуть позиции и бегом к центральным воротам. Главная цель уходит, повторяю. Нет, слишком медленно. Вторая группа уже наверняка на территории, и вряд ли армейские внедорожники умеют перемещаться мгновенно, особенно по тесным дорожкам промзоны. Если грузовик не поймает капотом молот или пару очередей из чего-то крупнокалиберного, у него, пожалуй, есть все шансы вырваться с территории, Добраться до шоссе, а там... Там ловить его станет куда сложнее. Успею. Я спалил остатки резерва и одним прыжком махнул через разделяющие нас метры, вытягивая руку. Ладонь в тактической перчатке скользнула по металлу и только кончиками пальцев зацепилась за какую-то скобу на платформе. Ноги тут же дернуло назад и меня потащило по асфальту, мотая из стороны в сторону. «Есть! Зацепился!» – выдохнул я в гарнитуру. «Три-один на воротах. Видите меня?» «Три-один, ответь!» Гагарин, судя по звукам, в наушнике уже вернулся в Фалькатус и на всех парах спешил мне на помощь. «Три-один!» «Три-один на связи!» – отозвался эфир. «У нас тут третье отделение. требует Чего именно хотят от нас жандармы, я так и не услышал. Впереди раздался грохот, И меня впечатало ребрами в кромку металла с такой силой, что в глазах потемнело, не спасли даже подсумки с запасными магазинами. Зато грузовик на мгновение потерял ход, и я смог кое-как оттолкнуться ногой от асфальта и забросить на платформу тело. Точнее, пока только верхнюю его часть, ухватившись теперь уже обеими руками за какую-то деталь сидельно сцепного устройства, справа мелькнули несколько фигур, и развороченная морда внедорожника, видимо, он-то и попал под раздачу первым. Грузовик расшивыривал машины, как кегли, и изо всех сил рвался через ворота на волю. Со всех сторон выли сирены, гремели выстрелы, верещал громкоговоритель, требуя немедленно прекратить что-то там, и ему тут же отзывалась гарнитура, голосом Гагарина воплевывая в эфир забористый мат. Но все это уже не имело никакого значения. «В мире остались только мы с чертовой железкой, отчаянно пытающейся вырваться из пальцев». Грузовик то ли ушел в занос сразу за воротами, то ли все-таки лишился пары колес, и платформу болтала по дороге так, что меня швыряло из стороны в сторону. Автомат улетел куда-то на обочину, напоследок дернув ремнем за плечо. А носки берцев уже наверняка стерлись в лохмотья. И я мог только догадываться, когда едкий, как наждак асфальт, доберется до пальцев. Но дожидаться этого уж точно не собирался. Поэтому кое-как подтянулся и лег животом на холодный вибрирующий металл. Собрал остатки сил, заставил себя подняться на четвереньки и осторожно двинулся вперед. «Вижу тебя, острый!» — вдруг проснулся наушник. «Постарайся не свернуть шею». Платформу и заднюю часть кабины грузовика залила светом, и на дорогу откуда-то сбоку вынурнули знакомые фары. Камбулат здраво рассудил, что наблюдать за подъездом к базе террористов уже незачем, и теперь спешил на помощь, опередив мелькавшие где-то вдалеке огоньки полицейских авто чуть ли не на километр. Волга шла чуть поодаль, стараясь не попадаться грузовику в зеркала. Спокойно, будто по рельсам... Намертво приклеившись ко мне на расстоянии, которое сократилось до 3-4 десятков метров, и больше уже не менялось. Взрывной южный темперамент, Камбулат всегда оставлял на боксерском ринге, а за рулем и вовсе превращался в воплощение ледяного спокойствия. Что вы там задумали, десантура? прорычал мне в наушник Гагарин. Доложите обстановку! Я на грузовике, я на всякий плюхнулся на платформу чтобы ненароком не улететь на очередном вираже. Цель внутри. Спешит куда-то, кажется. Надо брать. Отставить брать. Как сбросит скорость, прыгай оттуда и уходите оба. Это приказ. Три главные, не слышу вас. Я постучал пальцем по гарнитуре. Повторите, пожалуйста. Курсант, слушай сюда. Гагарин явно уже потерял остатки терпения. Прекращайте самодеятельность. Тут жандармы с бумагами от градоначальника хотят. Не слышу, три главные! снова запричитал я. Очень плохая связь. Подтверждаю, в эфире прорезался камбулат. Три главные, не слышу вас, действуем по плану. Какое по плану? Вы там совсем охренели? Я. Дальше я слушать не стал. Нашарил на плече рацию, пару раз щелкнул колесиком, уходя из эфира, показал два пальца, а потом ткнул вверх. Камбулат сообразил не сразу, но через несколько мгновений все-таки снова появился на связи, скакнув вместе со мной на два канала. «Что делать будем?» — поинтересовался он. «Мне оружие не выделили, а даром из машины не сработать, себя раньше угроблю. Я тоже без автомата теперь». Я тоскливо пробежался пальцами по тактическому ремню, на котором болталась только искалеченная скоба Антапки. «Резерва Кот Котнопла» Договорить я не успел. Грузовик дернулся, закладывая очередной вираж, и меня поволокло по платформе. Разворачивается, сволочь, проворчал комбулат. Накат выскочить хочет. Волга на несколько мгновений исчезла из виду, но потом снова появилась за кормой, понемногу нагоняя рванувшего наискосок через две полосы тяжеловеса. Ага, похоже, я кое-как перевернулся на живот. Давай-ка ближе! а, как я скажу, обгоняй его слева. Надо сейчас брать, а то на кольце так погонит, что кости не соберем». «Ты поехавший!» — со вздохом констатировал Камбулат. «Ладно, понял. Сейчас попробуем. Блин, что у тебя там под капотом?» «Что надо?» — усмехнулся я, примериваясь. «Так, жди, жди, давай!» Восьмицилиндровый мотор рявкнул прямо в ухо, и черная тень скользнула вдоль платформы слева. Грузовик нервно дернулся в сторону, явно пытаясь протаранить волгу, но камбулат изящно ушёл от удара и тут же поспешил обратно, заботливо подставляя мне крышу. Дурацкая идея, хуже некуда, если честно, но другой я так и не придумал. Короткий разбег, прыжок, и встречный поток воздуха хлестнул в лицо, норовясь дернуть меня с волги и швырнуть на асфальт на скорости в сотню с лишним километров в час. Я лишь чудом удержался, и, оттолкнувшись, снова прыгнул, на этот раз прямо к кабине грузовика. Правая рука ухватилась за кожух трубы за дверцей, а левую я сжал в кулак и одним ударом высадил стекло, отправляя острое блестящее крошево прямо в вытянувшееся от удивления лицо. Надо же, все-таки угадал. В кабине сидел отставной штаб капитан 33-го пехотного елецкого полка Борис Анатольевич Резников собственной персоной. Такой прыти он наверняка не ожидал даже от тренированных гардемаринов. А завидев меня, и вовсе обалдел и дернулся, едва не выпустив руль. Но тут же нашелся и толчком распахнул дверцу с такой силой, что я чуть не свалился вниз на асфальт и лишь чудом уцелел, повиснув на ручке снаружи. Грузовик снова заметался по шоссе, таране автомобиля на соседних полосах, и Камбулату пришлось убраться в сторону. Впрочем, помочь мне он все равно уже ничем не мог. Я под жалобный скрип стальных петель болтался на дверце, то ударяясь спиной об могучее крыло сбоку от капота, то снова возвращаясь обратно к Резникову. «Да когда ж ты сдохнешь, наконец!» прорычал он свободной рукой, доставая из-за пазухи пистолет. Блеск вороненого металла, нет, резерв мне, конечно же, не пополнил, Зато мотивации отсыпал столько, что я справился и без всякого дара. Пригнулся, пропуская над головой первые две пули, нырнул вниз, оттолкнулся обеими ногами от подножки под кабиной и влетел внутрь. Мое плечо ударило Резникова под локоть, и остатки магазина ушли куда-то в потолок, высекая искры из металла. Грузовик с визгом шин метнулся наискосок через две полосы, врезался в отбойник и пополз вдоль него, Со скрежетом замедляясь и кренясь на правый бок. Кажется, приехали, ваше благородие! ухмыльнулся я, вбивая резнику в челюсть смачный аперкот. Весил он чуть ли не вдвое больше меня, и даже конструкты не смогли бы полностью уравнять силы. Но в крови бурлил такой адреналиновый коктейль, что я неплохо справлялся и без них. Еще раз врезал в подбородок, прошелся локтем по ребрам, добавил лбом в переносицу. И, закрепляя успех, принялся колотить резниковым лицом обруль. И грузовик мстительно сопровождал каждый удар коротким гудком клаксона, будто и сам был ничуть не против наказать нерадивого хозяина. Закончив экзекуцию, я спустился на подножку, вытащил едва трепыхавшиеся тела и швырнул на асфальт, чуть ли не прямо под колеса полицейскому авто. Рядом с первой машиной через мгновение остановилась вторая, а за ней и третья, уже без характерной черно-белой раскраски и золотых имперских орлов на капоте, но тоже с проблесковым маячком. Дверь со стороны пассажира распахнулась, и навстречу мне выбрался... Конечно же, никто иной, как мой новый знакомый. Его высокородие статский советник Илья Иванович Соболев. В штатском, как и в день нашей первой встречи, но почему-то с пистолетом в руках. Будто собирался лично чаться ловить кого-то. «Отойдите от задержанного», — буркнул он. «А на каком, собственно, основании вы мне приказываете?» Я сложил руки на груди. «В данный момент мы приписаны к особой роте его величества и участвуем в операции». «Операция закончена», — Соболев повернулся к полицейским и указал на стонущего на асфальте Резникова. «Забирайте его». «Я бы попросил ваши», — проговорил я. «Что такое, курсант? Вы собираетесь препятствовать работе третьего отделения?» «Признаться, именно это я и подумывал сделать. Но тогда пришлось бы сломать еще пару носов, из которых как минимум один был достаточно высокопоставленным, чтобы отбить у него Резникова смог бы разве что... Нет, даже сам Гагарин, подоспи он сюда лично на своем фалькатусе, не смог бы». «Разумеется, нет». «Мне просто нужно сказать пару слов нашему общему другу», — отозвался я. И шагнул к полицейским, которые уже успели кое-как поднять на ноги свою окровавленную добычу. Мой кулак врезался в солнечное сплетение, и бедняга согнулся пополам, повиснув на чужих руках. «Это тебе за сестру?» — я размахнулся еще раз. «А вот это от меня лично». Второй удар угодил прямиком в искалеченную переносицу. Резников жалобно взвыл и, не удержавшись, снова свалился на асфальт, заливая кровью ботинки полицейских. «Благодарю. Вот теперь мы, пожалуй, закончили». Я улыбнулся и поправил ворот куртки под разгрузкой. «Доброй ночи, ваше высокородие».